«Прошло три дня». Павел Синичкин. Саня Перепелкин еще в бытность нашу операми любил приложить жанр детектива. И особенно презирал классику. Рекса Стаута, Агату Кристи, Конан Дойла, Очень бесили его красивые, но маложизненные истории с шифрами, артефактами и археологическими раскопками. И возмущали карикатурные образы полицейских типа Лейстрада, чья роль во время развязки сводилась к тому, чтобы скрутить преступника. Когда я бросил государеву службу, часть Саниного презрения перекинулась и на меня, частного детектива. Так что, когда я озвучил другу свое необычное предложение, Саня сначала поперхнулся от хохота, а потом строго сказал «Даже думать забудь!» Пуару недоделанный. Я ждал подобной реакции, потому спокойно отозвался «Не хочешь — не надо, тогда жди, чистосердечная!» «До мамонтовых костей!» И положил трубку. Римка вздохнула. Не согласится он. Я тоже сомневался, что Перепелкин примет мой план но уверенно отозвался, куда он денется, жизнь заставит. Хотя весьма опасался. Маменькиного сыночка Мишаню все таки доломают, и он сознается. Но расположение планет оказалось благоприятным. Или святой Иоанн воин опять помог. Спустя сутки Саня позвонил сам. Ворчливо молвил. «Я ведь тебя привлечь могу по статье 294 294-я статья о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Привлекай, но я тоже буду молчать, как Михаил. Ладно, буркнул он, так и быть. Приезжайте на Петровку, Анкудинова приведу. Но я упорствовал: нет, туда не поеду, или у нас в офисе, или на оперативной квартире, других вариантов нет. Ты понимаешь, что меня съедят? Патетически спросил Саня. «Тебя съедят, если его выпускать придется, а так премию получишь», — воодушевил друга я. Будь у Сани хоть что-то, в жизни бы на мои условия не пошел, но Миша продолжал молчать. Откуда он взял оружие, выяснить не смогли, свидетелей преступления по-прежнему не имелось. И ясным осенним днем обитатели нашего офисного здания стали свидетелями диковинного зрелища. Под шлагбаум проехал и у самого входа встал автозак. Оттуда высадились хмурый Саня в кожанке, юный конвоир в форме и Мишаня, прикованные к нему наручниками. Процессия под ахи и шепоты проследовала по коридору. Я ждал в кабинете и раздумывал, не положить ли мне в духе чей за ноги на стол? Римка лихорадочно металась между соседним офисом, своим предбанником и кофеваркой. Саня вошел первым, бегло осмотрел помещение, конвоиру велел. «Отцепи его!» «Сам стань к окну!» Нанку Динова рявкнул. «Ты за стол!» «И не рыпаться!» Сам поместился рядом и довольно издевательски молвил. «Благодарные зрители прибыли. Начинай свой концерт!» Римка, ввиду торжественности ситуации, облаченная в мини, явилась с кофе. Подала только перепелкину, ослепительно ему улыбнулась. Саня чуть подобрел. А я скрестил под столом пальцы на удачу и довольно патетически начал. Давайте обратимся к ню преступления. Оно произошло 19 сентября на перформансе школы танцев». Итак, сеанс 22.00. Присутствует. Трое актеров — «Воскобоев», «Польская» и «Пирожников». Также оператор квеста Михаил Анкудинов и клиенты Руслан Пономарев, ныне покойный, вместе со своей подругой Розой Хафизовой. Миша кинул на меня быстрый взгляд и снова уставил глаза в стол. «Знаете ли вы?» — я встал и скрестил на груди руки, что практически у всех участников действа имелись или мотивы, или возможность убить. Ольга Польская находилась под воздействием Марафина и ничего не соображала. Роман имел давний счет и спокойным. 12 лет назад тот поставил крест на его спортивной карьере. Перепелкин нахмурился, но уточнять ничего не стал. Я продолжил. Имелись претензии к клиенту и у Кости Пирожникова. На квесте, где Константин раньше работал, Руслан чуть больше года назад нанес ему легкие телесные. Унизил, и не слишком адекватный актер, конечно, мог затаить обиду. Саня хмыкнул, об этом он знал. «Больше всех подставилась Ольга Польская, разливался соловьем я. В распоряжении следствия имеется видео. На нем она за пару минут до убийства идет по лабиринту с винтовкой в руках, хотя по сценарию оружие ей не положено, и находиться актриса должна совсем в другом месте». Имеется и отекчающее обстоятельство — наркотическое опьянение. Однако сама Ольга утверждает, она не убивала и наркотики по своей воле не принимала. В последнем мы сильно усомнились, однако теперь у нас, я сделал драматическую паузу, есть признание человека, кто подмешивал ей марафин. Я обернулся к Риме, та немедленно щелкнула пультом и на экране монитора мы заранее выставили его лицом ко всем присутствующим, явилось лицо Кости Пирожникова. Выглядел тот виноватым, но говорил решительно. Я его убедил, да, многочисленные мелкие грешки тянут на статью, но чистосердечное и сотрудничество со следствием сильно облегчат его участь. Кости честно рассказал обо всех своих подвигах, А на закуску снова повторил свою теорию, что у Ольги и Ромы не было причин убивать. А вот у Михаила мотивы могли иметься. Перепелкин хмыкнул. «Это и есть твои доказательства?» Я усмехнулся в ответ. «Жди, благодарный зритель. Это только начало». Кулаев очень быстро понял, что Костик Пирожников, тезка погибшего сына и его собственный, парень услужливый и совестливый. Но толку от него не будет никакого. Да, молодой человек искренне проникся, посочувствовал, обещал помочь. Но что реально полезного может сделать человек, напрочь застрявший в своих маниях и в детских играх? Единственная надежда была — Роман прислушается к просьбе своего актера, внесет изменения в квест. Но когда тот отказал, Кулаев сразу понял — ему придется придумывать новый план. Но и Костю не охолаживал, зачем, если мальчик искренне увлекся и за всех сил старается, письмами заваливает. «Эта глупая Ольга даже не догадывается, что я подмешиваю ей марафин, а Рома к вечеру всегда пьян и тоже ничего не соображает. Клянусь, они очень скоро, как пауки, пожрут друг друга». Кулаев на послание всегда отвечал, горячо благодарил, Но сам тем временем тщательно изучал профиль еще одного сотрудника, Михаила Анкудинова. Избалованный маменькин сынок. Игрок. Человек без принципов. Достоверно знает расположение видеокамер в лабиринте, может уничтожить все записи. А еще парень совсем запутался с финансами. Перекредитовывается, просит в долг, но ему никто не дает. В такой ситуации мало кто откажется от денег а средства у Кулаева имелись.